Принц Артур, повернувшийся ей навстречу, на мгновение был ослеплен злостью. Его брат вел Каталину так, словно это он сам жених, словно это он тут главный, словно это на него тут все пришли посмотреть. Наконец они приблизились к алтарю, и Гарри пусть неохотно, но пришлось отступить — А жених и невеста предстали перед архиепископом и вместе преклонили колени, опустившись на расшитые специально для свадьбы подушечки из белой парчи. «Вот уж не было на свете пары более женатой, чем эта!» С тоской размышлял Генрих VII, стоя между женой и матерью в королевском ряду. «Ее родители доверяли мне не больше, чем Скорпиону», Уж отец по мне так всегда был почти что мавр и сущий барышник. Девять раз мы обручали детей, девять раз. Такой брак ничем не разрушишь. И отец ее теперь не отвертится, даже если б и передумал. Этот брак мне защита от Франции. Одна мысль о нашем союзе заставит Францию заключить со мной мир. А сейчас нет ничего важнее, чем мир». Он покосился на жену. Со слезами на глазах смотрела она, как архиепископ соединяет руки сына и его невесты. Лицо жены, прекрасное и взволнованное, не пробудило никаких чувств в короле. Кто знает, какие мысли кроются за этой красивой маской. О чем она думает? О своем собственном браке, союзе Йорка и Ланкастера? Или же о человеке, которого предпочла бы в мужья?» Король насупился. «Нет, жену в расчет брать нельзя. Он давно уже взял за правило вовсе не принимать ее во внимание». Чуть выше королевы Елизаветы с каменным лицом стояла его мать, Маргарита Бофор. Она смотрела на молодую пару с улыбкой в глазах. Это триумф Англии, триумф ее сына. Но прежде всего, и в первую очередь, это ее триумф. Ведь именно она, Маргарита, вытащила происходящее от бастарда семейства забвения Она бросила вызов Йоркам, она победила правящего короля, она, вопреки всем обстоятельствам, захватила трон Англии. Маргарита Бофор, внучка внебрачного, но впоследствии узаконенного сына, основателя дома Ланкастеров, Джона Гонта, вышла замуж за Эдмунда Тюдора, графа Ричмонда. В четырнадцать лет, через несколько месяцев после смерти мужа, родила единственного ребенка, будущего Генриха VII. В это время уже шла война Алой и Белой Розы. А вдовевшая графиня Ричмонд еще дважды выходила замуж за видных сторонников дома Ланкастеров. Второй из них, Джон Стэнли, впоследствии помог пасынку, изменив Ричарду Третьему в битве при Босуорте. Это она придумала в нужный момент вернуть сына из Франции, чтобы он потребовал... для себя трон. Это ее союзники дали ему войско. Это она разработала план битвы при Боссорте, в которой узурпатор Ричард потерпел поражение. Победу в той битве она праздновала каждый день своей жизни. А брак, который они сейчас заключают, есть кульминация всей ее долгой борьбы за власть. Новобрачное принесет ей внука, короля Англии, испанских и тюдоровских корней. А тот родит сына, а тот своего. Так будет заложена великая династия тюдоров. Каталина повторяла слова брачного обета, чувствуя холод кольца на своем пальце. Подчиняясь приказу, как во сне повернула голову к молодому мужу, и приняла его не жаркий поцелуй. А когда шла назад по этому нелепому помосту, видя улыбающиеся лица от своих ног направо и налево до самых стен собора, все лица и лица, стала понимать, что дело сделано, все позади.